А на душе и без того было тошно от одного вида всех этих беженцев, которые стыдились, которых жизнь заставила стыдиться, своего родного языка, языка палачей и изуверов, и которые теперь не столько даже обучение ради, а словно лихорадочно торопясь позабыть последние привезенные с собой остатки родной речи, беспомощно коверкали чужеземные слова, норовя даже между собой изъясняться по-английски. Дня за два до моего освобождения томик немецких стихов, с которым я не разлучался, вдруг исчез. Утром я на секунду оставил его в дневном зале, а нашел только после обеда в уборной, разорванном в клочки и перепачканном в дерьме. «И поделом мне», — подумал я, — Все чарующие красоты немецкой лирики выглядели здесь чудовищной издевкой над страданиями, которые всем этим несчастным пришлось принять от той же самой Германии. Уотсон, партнер Левина, через несколько дней и вправду явился. Это был помпезного вида мужчина с крупным мясистым лицом и пышными седыми усами. Как я и предполагал, он не был евреем и не обладал ни любопытством Левина, ни его интеллигентной сообразительностью. Он не говорил ни по-немецки, ни по-французски, зато широко жестикулировал и расплывался в глуповатой, но успокоительной улыбке. Худо-бедно, но как-то мы с ним объяснились. Он, впрочем, ни о чем особенно и не спрашивал, только... Императорским жестом повелел мне ждать, а сам отправился в администрацию беседовать с инспекторами. В это время в женском отделении возникла какая-то тихая сумятица. Туда сразу же устремились надзиратели. Все женщины сгрудились вокруг еще одной. Та лежала на полу и постановала. — Что там стряслось? — спросил я у старика, который одним из первых Метнулся на шум и уже возвращался. Опять с кем-то истерик. Старик мотнул головой. Похоже, какая-то чудачка рожать надумала. Что рожать? Здесь? Похоже на то. Любопытно, что скажут на это инспектора. Мужчина невесело хмыкнул. Преждевременные роды объявила дама в красной панбархатной блузке. На месяц раньше срок. Не мудрено при такой-то нервотрепке. «Если ребенок родится здесь, он будет американцем?» — поинтересовался вдруг старик. А кем же еще опешила женщина в красной блузке? «Я имею в виду здесь, на Элис-Айленде. Все-таки это всего лишь карантинная зона. Вроде как бы еще не настоящая Америка. Америка вон она где». Здесь тоже Америка, — выпалила дама. Охранники вон, американцы, и инспектора тоже. Если так, то матери крупно повезет, — заметил старик. У нее нежданно-негаданно объявится родственник в Америке, ее собственный ребенок. Ее легче будет пропустить. Эмигрантов, у кого в Америке родственники, выпускают почти сразу. Старик обвел нас несмелым взглядом и смущенно улыбнулся. — Если его не признают американцем, значит, это будет первый истинный гражданин мира, — сказал я. — Второй, — возразил старик, — первого мне довелось повстречать еще в тридцать седьмом на мосту между Австрией и Чехословакией. На этот мост полиция обеих стран согнала тогда немецких эмигрантов. Податься было некуда. Кордон стоял с двух сторон. Целых три дня между границами прокуковали. Вот одна и родила. — И что же стало с ребенком? — взволнованно спросила женщина в красной блузке. — Умер. Задолго до того, как между двумя странами успела начаться война по этому поводу. — проронил старик. — Это было еще в гуманные времена, до их присоединения к Германии, — добавил он почти извиняющимся тоном. — Потом-то эту мамашу вместе с ее младенцем попросту прибили бы, как котят. Я увидел, что Отсон уже возвращается из инспекторского бюро. В своем светлом клетчатом костюме он возвышался над согбенными спинами жмущихся у дверей беженцев, будто великан. Я поспешил ему навстречу. Сердце у меня вдруг бешено забилось. Отсон помахал моим паспортом. — Считайте, что вам повезло, — объявил он мне. — Тут какая-то женщина рожает. Инспектора совсем одурели. Вот ваша виза. Я взял паспорт. Руки у меня дрожали. И на какой срок? Отсон от удовольствия даже рассмеялся. Собирались дать вам транзитную и только на четыре недели, а дали туристическую на два месяца. Можете этой роженице спасибо сказать. Так они торопились от нее, а заодно и от меня избавиться. Для нее, кстати, уже заказана моторка. Сразу в больницу повезут. Заодно и нас могут прихватить. — Ну, как вам это? — Отсон крепко хлопнул меня по спине. — Это что же, выходит, я свободен? — Конечно, на ближайших два месяца. А потом мы придумаем что-нибудь еще. — Два месяца, — пробормотал я. — Целая вечность. Отсон мотнул своей львиной шевелюрой.